То же самое для э, доктора Идени. Рад был познакомиться с тобой, твой товарищ, с таким поваром, как и женщины дома не нужны. Женщины нужны и для другого, подал реплику Идени. При этом замечание доктор издал нечто вроде кряка. Что за разговор? Припевнул на них мелочь. Если будет холодно, одеяло в сундуке, сказал Рэт с порогом. На улице холодные струи дождя стеганули его по лицу. Поскальзываясь, он тяжело добежал до ресторанчика. Не успел он войти, как крик протянул ему листок из блокнота. «Они мне не нравятся». Ред поднял голову. В тишине прозвучало И «Мне тоже». Но завтра утром они уедут. — Ладно, забудем их. Давай сгоняем карты. Ред вертелся в кровати, и сон никак не приходил. Тогда он сел, подложив под спину подушку. Он не был очень впечатлительным, страх ему был неведом, но перед глазами все время стояло мокрое бледное лицо Милча, и ему слышался перестук орехов в белых и холеных пальцах доктора. И никак не забывался странный отсутствующий взгляд этого человечка. Дождь приутих. Только кваканье лягушек в заполненных водой прудах вдоль берега реки нарушало ночную тишину. Рад чувствовал, что Рик тоже не спит. Вдруг ему захотелось с кем-нибудь поговорить, и он включил ночник. Рик в своей кровати повернулся к нему, улыбнулся, скрестил руки за головой. «Ну что, Рик, и тебе не спится». Рик кивнул головой. «Слава Богу, через несколько часов мы от них избавимся». Рик сел и механическими движениями стал свертывать сигареты, не сводя веселого взгляда с Реда. «Малыш, ты делаешь успехи. Уже почти напоминают сигарету. Вот что хочу тебе сказать. Если сезон будет удачным, закроем лавочку на две-три недели, поедем во Флориду, попробуем поймать здоровенных тунцов, а? Ты как на это смотришь?» Молодой человек расплылся в улыбке. Рэд знал, о чем думал Рэд. Вот уже три года подряд он выдвигал эту идею, однако никогда, пока ни один сезон не был столь удачным, чтобы они смогли поехать во Флориду. Открытие нового шоссе так далеко увело весь транспорт от ресторанчика Реда, настолько сократило количество клиентов, что только пенсия Рика позволяла еще кое-как перебиваться и не закрывать окончательное дело. Через месяц откроется сезон, но пока что писем с заказами было очень мало. И потом, думал Ред, парень получит свой протез и захочет уйти. Здесь его ничего не держит. Он знал, что Рик написал в Детройт, в реабилитационный центр для глухонемых и ждал ответа. Рик мечтал стать инженером. И Ред знал, что в один прекрасный день он потеряет товарища. От этой мысли у него сжималось сердце. Он посмотрел на Рика, который ему подмигнул, улыбнулся и загасил окурок в пепель этой тумбочке. Суши малыш!» — пробормотал Ред. «Мне кажется, когда у тебя будет протест, ты уйдешь отсюда. Так ведь?» «Могу поспорить, что ты думал об этом. А, строил ведь планы!» Рик взял блокнот, написал карандашом несколько слов и протянул листок другу. «Планы есть...» но для нас двоих. У Рэда вдруг зачесались веки. Сердце спало тяжесть, и он почувствовал, что его душу заполняет волна счастья. Он хлопнул Рика по плечу, и широкая улыбка, при которой клацнула вставная челюсть, осветила его лицо. «Ну — Вот теперь я засну, — пробормотал он. Рик, сидевший с прикрытыми глазами, кивнул. Ну Трое мужчин вошли в ресторанный зал. Куртка Милча была расстегнута и была видна грязная майка. Слушай, что это за огромный грузовик сейчас отсюда уехал? Что он возит? Уголь. Куртка ответил Ред и поднял глаза на Милча. И многое бывает. Продолжил тот с явным безразличием. Машины четыре в день. Заправиться, кофе выпить. Милч зевнул. Спасибо тебе, я спал как сурок. Похоже, что дождь кончается. Ред молча кивнул.